кусок хлеба и колбасы, крыша над головой и, что самое главное, тепло. Впервые за много дней можно было не только расстегнуть, но даже снять прокопченую шинель, стянуть с ног окаменевшие сапоги. Впервые за многие месяцы бывший командующий лежал на белоснежной постели, спал раздевшись. Ему регулярно приносили сытную хорошую еду, приходил врач. Степла, тепла, крова и пищи начиналась для каждого из них, от солдата до фельдмаршала, новая жизнь. Через несколько дней военнопленные генералы и старшие офицеры вермахта, взятые в плен под Сталинградом, покинули разрушенный город на Волге и отправились вглубь страны. Классные железнодорожные вагоны, организованное питание, чистое белье служили в течение трех дней пути предметом постоянных разговоров и удивлений. Ведь что и говорить, большинство немецких военнопленных верили фашистским выдумкам об ужасах большевистского плена. Генерал Шмидт и группировавшиеся вокруг него офицеры не переставали нашептывать «Погодите, все еще впереди». В тяжелых раздумьях и чувством избавления от недавнего кошмара ехал со остатками своего бывшего штаба фельдмаршал Паулюс. «С чем, с какими мыслями пришли они в плен?» — спросили Паулюса в марте 1943 года. Помолчав несколько минут, он тихо сказал. «Я принес в плен свои сомнения, но и непоколебимую верность солдата». Что касается сомнений, то они возникли в результате того, что Паулюс впервые во время Сталинградской битвы ощутил некомпетентность фюрера в военных вопросах, хвастливую беспочвенную самоуверенность Геринга, беспорядки в ставке. А в отношении непоколебимой верности, верности кому и чему, об этом пойдет речь дальше за монастырскими стенами. Глубоко в прорези обветшалой подкладки полевой сумки единственной вещи, оставшейся у меня со времен войны, я нашел несколько смятых страничек из самодельной записной книжки. Примечание. Далее рассказ ведет бланк, используя свои заметки в записных книжках. Беглые, поблекшие от времени неразборчивые заметки. Заметок много. Эти заметки рабочие планы на предстоящий день были понятны мне одному. Они были сделаны в 1943 году в стенах Спаса и Евфимьева монастыря в городе Суздале, тогда еще Ивановской области. Здесь, в лагере для военнопленных, находился в ту пору генералитет и офицерский корпус группировки фашистского вермахта, взятый в плен. Мне, молодому офицеру, предстояло работать с ними, жить среди них. Но лучше начать по порядку. В шифротелеграмме в часть, поступившей в первых числах января 1943 года, говорилось «Срочно откомандировать в Москву в распоряжении начальника управления кадров Главного управления контрразведки СМЕРШ НКВД СССР генерала Свинелупова» для выполнения специального задания солдат и офицеров, знающих немецкий язык, имеющих высшее и незаконченное высшее образование и положительную боевую и партийно-политическую характеристику. Несколько часов на сборы и получение документов и потом несколько дней на пересадки, вернее перебежки из эшелона в эшелон. И вот вечером я, отшалелый от дороги и отвыкший от ритма жизни большого города, стою на погруженной в темень Комсомольской площади столицы, по которой движутся автомашины с синими фарами. Еще полчаса и я в бюро пропусков наркомата внутренних дел на Кузнецком мосту. Звоню из кабины по указанному мне дежурным телефону, докладываю, что прибыл. Лейтенант Бланк переспрашивает голос на другом конце провода. «Да-да», — подтверждаю я. «Москву знаете?» «Конечно, знаю». «Тогда поясню, куда вам надо идти». «Напротив правой торцевой стороны манежа, если стоять лицом к Кремлю»,